Глава десятая. Когда настала ночь. Теперь положение мое было еще хуже, чем прежде. После моего первого приступа отчаяния, тогда ночью, когда пропала моя машина, я жил еще надеждой, что мне удастся все-таки выбраться отсюда. Но эта надежда пошатнулась после моих последних открытий. До сих пор я думал, что главное препятствие для меня — Эти маленькие человечки верхнего мира, с их детской наивностью, и еще какие-то неведомые мне силы. Но узнать эти силы, думал я, уже значит одолеть их. Но теперь появился совершенно новый элемент в образе отвратительных морлоков, что-то нечеловеческое и злобное. Я инстинктивно ненавидел их. Раньше я чувствовал себя как человек, упавший в яму. Я думал только о яме и о том, как выбраться из нее. Теперь же я был как зверь в западне, чувствующий, что враг уже близко. Вы удивитесь, если я вам скажу, какого врага я теперь боялся. Темноты во время новолуния. Уина внушила мне этот страх своими сначала непонятными для меня замечаниями по поводу темных ночей, но теперь уже нетрудно было догадаться, что такое темные ночи. Луна убывала, и каждую ночь темнота держалась все дольше. Я стал уже понимать теперь, хотя еще и не вполне, почему темнота внушала такой ужас маленькому надземному народу. Я неопределенно предчувствовал, что за гнусности Морлоки могли проделывать в такие безлунные ночи. Теперь я видел, что и вторая моя гипотеза была абсолютно неверной. Может быть, надземные жители и были некогда привилегированной аристократией, а Морлоки их рабочими слугами. Но это время давно миновало обе разновидности, происшедшие путем эволюции человека, постепенно переходили или уже перешли окончательно к новым отношениям между собой. Илои, подобно потомкам короля Карла Великого, Карл Великий — король Франков, а впоследствии римский император, после смерти Карла Великого между его сыновьями возникли раздоры, которые кончились разделом отцовского наследия на ряд мелких государств. Илои, подобно потомкам короля Карла Великого, мало-помалу превратились в прекрасные ничтожества. Им позволяли владеть поверхностью земли только потому, что морлоки, жившие в течение бесчисленных поколений под землей, в конце концов совершенно перестали выносить дневной свет. Но морлоки все-таки продолжали изготовлять для них одежду и обслуживать их нужды. Я полагаю, это делалось ими в силу старой укоренившейся привычки служить. Они делали это так же рефлекторно, как лошадь, бьющая копытом о землю, или охотник, убивающий животных ради спорта. Делали, потому что старые и давно уже исчезнувшие общественные отношения оставили неизгладимый след в их организме. Ясно, что прежний порядок существовал теперь до некоторой степени в обратном виде. Над изнеженными созданиями была уже занесена рука Немезиды. Многие века, тысячи поколений назад, человек изгнал своего ближнего из области солнечного света и довольства. А теперь этот ближний вернулся назад, но уже в измененном виде. Илоем пришлось начать азбуку жизни с азов. Они снова познакомились с чувством страха и вдруг мне пришли на память эти самые куски мяса, которые я видел в подземном мире. Не знаю, почему я вспомнил о них. Это не находилось в связи с течением моих мыслей и явилось как бы вопросом извне, но я старался припомнить форму этих кусков. Они что-то смутно напоминали мне, но я еще не мог сказать, что. Маленький народ был совершенно беззащитен перед своим таинственным страхом. Но ведь я был совсем не то. Я вышел ведь из своего века, когда человеческая раса находилась в расцвете своих сил, и когда страх уже не производил парализующего действия, а таинственное перестало пугать. Во всяком случае, я мог защищаться. Я решил без дальнейших промедлений изготовить для себя оружие и отыскать безопасное место, где я мог бы спать. Имея такое убежище, я получал возможность наблюдать этот странный мир с некоторой долей прежнего своего самообладания, которого я лишился после знакомства с Морлоками». Я чувствовал, что просто не в состоянии буду заснуть, если не буду уверен, что моя постель защищена от их нашествия. Я содрогнулся от ужаса, вспомнив, как они ощупывали меня.